Мудрая монахиня Царь Козалы встретил однажды монахиню Кхему, одну из учениц Будды, известную своей мудростью. Царь почтительно поздоровался с ней и спросил, «Существует ли совершенный Будда по ту сторону смерти?» Монахиня ответила, «Учитель не открыл этого, о великий царь!» Царь изумился и спросил, что за причина этого? — Дозволь мне, — отвечает монахиня, — задать тебе вопрос. — Как ты полагаешь, о великий царь, найдется ли у тебя казначей, который смог бы сосчитать песчинки Ганга? — Нет, такого у меня нет, отчестнейшая. — А найдется ли у тебя казначей, способный посчитать, сколько мер воды в океане? «Такого у меня нет, о честнейшая. Тогда монахиня сказала, «Такого у тебя нет, о великий царь, потому что океан безмерно глубок». Это то же самое, о великий царь, как если бы мы вздумали постичь сущность совершенного по признакам телесности. Он неизмерим и глубок, как океан. О нем нельзя судить человеческими понятиями. Царь выслушал речь Кхемы, с радостью и одобрением встал со своего места и с уважением поклонился ей.